Болезненный, мертвенный, лживый, льстивый. Луна-апельсин, луна-фонарь, луна-монета, луна-грешной любви, луна-сатириков, луна-нудистов, луна-кутил. Обожаю бездарность, но... Он... Хорошо, давай сходим в дом поэзии. Там много залов. В каждом поэте читают свои стихи. Что не зал, то свой цвет. А в розовом, например, Влюбленные читают стихи, посвященные любимым. В белом проходят конкурсы начинающих стихотворцев. Она. Я хотела бы, мой дорогой, чтобы в розовом зале ты читал мне свои стихи. Мне бы все завидовали, а тобой бы восхищались. Он. Катюша, славная ты моя, я написал для тебя стихи. Но ведь я могу сказать, шепотом тебе на ухо. Я хочу быть знаменитым только в твоих глазах. Только для тебя. Она. Я так люблю твой голос, который тихо звенит. Будто рой пчел возвращается в улей. Он. Сейчас уже поздно, к мы не попадем. Там все места занимают задолго до начала. Она. Но ведь там нет кресел. Все сидят на полу или на коврах. А тот, кто придет заранее... Устраивается на подушках. Он. «Пойдем лучше на концерт тысячи красок». Голубая симфония. Транспозиция тонов, переходящая в феерию цвета. Зрители впадают в транс, рыдают. Потрясающее зрелище. Ты, наверное, слышал о нем? Она. «Для да чего ты говоришь об этом? Ведь ты же знаешь, что эта мечта несбыточна. Билеты на него проданы». «На три года вперед. Он. И все же мы могли бы попытаться, ведь кое-кто возвращает билеты перед самым началом. Многие боятся таких концертов, не каждый может вынести подобное зрелище. Были случаи внезапной смерти. Если перейти грань, красота может стать убийственной. Она. Но нам никто не будет угрожать». Если мы отправимся в паноптикум, не криви губы, мы же там ни разу не были. Он. Да ты же сама туда не пойдешь, ты просто дразнишь меня. Она. Ведь ведь много всяких паноптикумов, мой дорогой. Паноптикум диктаторов, мучеников и даже паноптикум фашизма. Какой-то музалини с кокардой там таращит глаза, вызывает всеобщий смех. А человек с усиками ораторствует, стуча кулаком по столу. Он. «Я люблю живых людей, но терпеть не могу, как живых. Боюсь электрических манекенов, говорящих и дышащих роботов, похожих на оживших мертвецов». Она. «Тогда давай сходим в клуб». Он. «Ты говоришь так, будто их можно пересчитать по пальцам». Она. Да, клубов не честь. И не знаешь, какой выбрать. Их очень много. И среди них нет двух похожих друг на друга. И кто только все это придумал. Он. Молодым не нужны клубы. Я думаю, они созданы для стариков и одиноких чудаков. Она. У них такие привлекательные названия. Например, клуб «Назло всем холодным краскам». Он. Ближе всего отсюда клуб лжецов. Она. Я хочу сходить в клуб лжецов. Я уже